Всю дорогу они слушали радио, ловили станции, передающие рок-музыку или кантри, или свинг, или джаз. Но любая музыка, независимо от стиля, звучала фальшиво. Реклама казалась неуместной. Когда за вами гонится банда лунатиков, чтобы убить вас и маленького мальчика, Какая вам разница, лучше или хуже та или иная марка машинного масла, виски, джинсов или туалетной бумаги? Новости в основном касались погоды и были неутешительными. В десятки городов между Лос-Анджелесом и Сан-Диего наводнение. В Малибу затопило первые этажи дорогих особняков. Грязевые потоки наносят ущерб в с а м к л е м е н т е Лагуне-Бич и... Песифик, Пейлисейдс, Монте-Сито и других населенных пунктах к северу по побережью. Мир Кристины рухнул и развалился на части. И теперь, похоже, все мироздание готово было последовать этому примеру. Когда Чарли заговорил, нарушив тягостное молчание, Кристина почувствовала такое облегчение, что едва не разрыдалась. а сказал он следующее, «Главная наша задача — убраться из Санта-Барбара, найти безопасное место и затаиться до тех пор, пока Генри не приведет все в порядок. Мы не сможем ничего предпринять, пока все мои люди не займутся делом с пиви вплотную и не начнут оказывать давление на нее и на всех прочих в ее поганой церкви». Как же нам выбраться из города, спросила Кристина, ведь машина в розыске. Да, к тому же разваливается на ходу. Ну что, угоним еще одну тачку? Нет, сказал Чарли, первым делом нам нужны наличные, деньги на исходе, а расплачиваться всюду по кредитным карточкам невозможно, потому что так мы оставляем след. Но пока мы здесь, в этой осторожности нет никакого смысла. Им все равно известно, что мы в Санта-Барбаре, так что нужно получить по кредиткам всю имеющуюся на наших счетах наличность. Чарли стал действовать с ошеломляющей скоростью. Они разыскали телефонную будку и по справочнику выписали адреса ближайших отделений банков Wells Fargo и Security Pacific. Чарли имел счет в первом, Кристина во втором. В одном из филиалов Security Pacific Кристина по кредитной карточке Visa сняла 1000 долларов, в другом получила 500 долларов по MasterCard, а в третьем приобрела на 2000 долларов дорожных чеков номинальной стоимостью по 20 и 100 долларов каждой. Затем у входа в банк, используя свою автоматическую чековую книжку, получила в банковском кассовом аппарате три сотни долларов единовременно. Исправившись через компьютер, выяснила, что имеет право снимать такую же сумму дважды в день. Таким образом, к полутора тысячам полученным по MasterCard и Visa добавила еще 600 долларов. Вместе с двумя тысячами в дорожных чеках у нее образовалась сумма в четыре тысячи сто долларов. «Теперь посмотрим, что имеется у меня», — сказал Чарли, приступив к поискам отделения Уэллс-Фарго. «Но этого должно хватить надолго», — сказала Кристина. «Только не для того, что я задумал», — ответил Чарли. «И что же вы задумали?» Потерпите, увидите. В бумажнике у Чарли всегда лежал незаполненный чек. В ближайшем отделении своего банка, предъявив целую кипу удостоверений, пространно побеседовав с управляющим, Чарли снял со своего текущего счета 7500 долларов из а м е в ш и х с я 8254. Он боялся, что полиция уже известила банк о том, что имеется ордер на его арест и как только он появится за банковской стойкой, первый же служащий донесет на него властям. Но удача улыбнулась ему. полиция не могла тягаться в оперативности с г р е й с спиви и ее сектантами. В других банках он снял деньги по виза, Mastercard, карт бланш и American экспресс. Дважды, пока они кружили по городу, они видели патрульные машины, и каждый раз Чарли старался убраться подальше с глаз полиции. Если же это было невозможно, он, затаив дыхание, ждал, что их вот-вот остановят, но всякий раз проносило. Он понимал, они играют с судьбой. В любой момент какой-нибудь фараон мог обратить внимание на номера, Или люди с пиви вновь запеленгуют их? Где же спрятан передатчик, если не в сумке Кристины? Где-то ведь он должен быть. Другого объяснения не было. С каждой минуты он все больше тревожился, покрываясь холодным потом. К концу дня они собрали больше ч е т ы р д т и тысяч долларов. Все так же лил дождь, и быстро темнело. — Ну вот, — сказала Кристина, — даже если бы можно было выжать еще несколько сотен, банки уже закрыты. — Так что же теперь? Они остановились у торговых рядов, где приобрели новую сумочку для Кристины и Кейс, чтобы сложить туда аккуратные банковские пачки, а также свежую газету. Внимание Чарли привлек огромный заголовок. занимавшей половину первой полосы. Лидер религиозной секты разыскивается в связи с серией поджогов и взрывов. Он показал газету Кристине. Стоя под козырьком у магазина готового платья, они, внимательно боясь пропустить хотя бы слово, прочитали статью. Шумел дождь, пузырились лужи на тротуаре, В статье мелькали их имена, и говорилось, что Чарли разыскивается для дачи показаний по смежному делу об убийстве, но, к счастью, их фотографии газета не напечатала. — Итак, полиция ищет не только меня, — заключил Чарли, — но и Грейс с пиви. Это уже отрадно. — Это верно, только они ничего не смогут ей предъявить, — сказала Кристина. Она чересчур умна и коварна для них. «Ведьмы не боятся полицейских», — мрачно заметил Джой. «Не стоит отчаиваться», — подбодрил их обоих Чарли. «Если бы вы видели эти дыры у нее на ладонях, если бы вы слышали, какой бред она несет, вы бы поняли, что она балансирует на краю пропасти. Меня совсем не удивит, если при очередном разговоре с полицией Она будет бахвалиться перед ними своими подвигами. — Послушайте, — сказала Кристина, — ее, очевидно, разыскивают в округе Оранж или в районе Лос-Анджелес, но никак не здесь. Почему бы нам не позвонить в полицию, разумеется, анонимно, и не сообщить им, что она в этих краях? — Превосходная мысль, — сказал ч а р л ь Он позвонил из телефонной будки, — был весьма краток. Он говорил с дежурным сержантом Пуласки, сообщив ему, что к происшедшему тем днем инциденту в мотеле «Тихая пристань» причастны Грейс, Спиви и ее церковь «Сумерек». Он описал белые фургоны и предупредил, что члены секты вооружены автоматами. Он п о п р с и л трубку, не обращая внимания на вопросы сержанта. Вернувшись в машину, Чарли снова развернул газету, нашел в разделе объявлений рубрику «Продажа автомобилей» и углубился в чтение. Дом был небольшой, но опрятный. Одноэтажный коттедж под двускатной крышей с фронтоном, стиль, который редко встретишь в Калифорнии, выкрашенный голубой краской с белыми ставнями и белыми же оконными рамами. Фонари в конце дорожки и на крыльце напоминали латунные корабельные светильники. Дом походил на тихую гавань, в которой можно укрыться от шторма и всяких превратностей судьбы. Внезапная ностальгия по собственному дому охватила Чарли. Он почувствовал запоздалую горечь, вспомнив о том, что сообщил ему утром Генри Рэмкин. Его дом, так же, как и Кристинин, Сгорел дотла. Он убеждал себя, что страховка возместит ущерб, что не стоит оплакивать прошлое, что в жизни есть более важные вещи, чем те, что сгорели в огне.